ЭПИЗОД ПЯТЫЙ Когда в глазах Вихрастовой Игнашки от страха раздвоилась десятилинейная лампа с коптящим язычком пламени, и он беспрестанно ерзая на скрипучей табуретке, заплетающимся языком, клял на прополу и Чернявского, сам Чернявский чувствовал себя куда хуже Игнашки. Если Игнашка мог сослаться на верховодство Чернявского и Редькина, на свою тупость, глупость и природную недоразвитость, то Чернявский в затянувшейся вечерней беседе с Григорием Муравьёвым не мог никого поставить вместо себя. За все дела поискового отряда он должен был держать ответ сам. В геологоуправлении отчёт его приняли и одобрили, так что по всем статьям закона он с доблестью выполнил возложенную на него миссию контрольной поисковой экспедиции в районе приречья. Но вот здесь, в багровой комнате Григория, Ему предстояло отчитаться перед собственной совестью. А совесть была нечиста, с грезцой, о чем Тихон Палыч не признался бы и в день страшного суда. Григорий вывалил на стол множество документов по Преречью, которые он с добросовестностью неутомимого землепроходца раздобыл в разных местах геологических архивов и у частных лиц, побывавших в приречье. Тут были записки обстоятельного мистер Шмидта, с его дневниками и собственными зарисовками приангарья и енисейской стрелки, со знаменитым камнем возле матыгиной записки Юского, Добрынина, Сергея Обручева. Весь этот материал, перетряхиваемый руками Григория, давил на Тихона Палыча, как непосильный вьюг на осла. Тихон Палыч попросту взмок, скис, тупо таращив взгляд на стол Муравьева, багровея своей толстой бычьей шеей, и таким же толстым лицом. Он не знал, куда сунуть свои здоровые жилистые лапищи. Он робел и терялся под сверлящим взглядом Григория, проникающим до глубины его сознания. Казалось, Муравьев выворотил наружу всю его сердцевину, безжалостно разворошил ее, словно петух навозную кучу. Раздолбает он меня, туговорочилась неприятная дума у Тихона Палча. Замер последний звук удара медного молоточка в настенных часах. Тихон Павлович очнулся и поднял взгляд на часы. Было 11 вечера. Три часа вытягивает из него душу настырный Муравьев. Скоро ли кончит? Тихон Павлович взмок, расслаб, будто Муравьев истоптал его своими хромовыми сапогами. Григорий торопливо ходил по комнате. Девять шагов в один конец и девять в обратную сторону. Нервный, подтянутый, стройный и суровый парень, словно матушка природа, вылепила его из одних сухожилий, не оделив ни единым куском сала. Тихон Палыч прислушивается к скрипу сапог Муравьева, видит всю его поджарую фигуру, насыщенную энергией, а на голову не взглядывает стыдно. Григорий прикурил толстую папиросу и тут же бросил ее в пепельницу — круто обернувшись к Чернявскому. — Вижу. — Все вижу, — глухо проговорил он. Тихон Павлович вздрогнул на стуле и выпрямился, рукой умяв под ремень свой выпирающий сальный живот. — Видишь? — Что видишь? — переспросил. — Тебя вижу всего напролет, насквозь. Отчет ты сочинил по ложным данным Редькина. Сам ты трудным поиском предпочел какую-нибудь новую любовную теху. — Точно. Это вытекает из твоей природы беспечного человека». «Да, так оно и было, уверен. Куда не везло, лишь бы ехала. Вот твой девиз, Тихон Палыч. Печальный и постыдный факт для искателей. «Зачем ты стал геологом, — спрашиваю. Тебе бы быть кладовщиком или там заведующим продуктовым складом. А геология — трудная штука, не каждому по зубам. Тут нужна энергия, мысль, наука точная и определенная». Любовь к делу до да самоотречения, если угодно. Геологи — не донжуаны, а искатели. На брюхе в геологии далеко не уползёшь, пуп сотрёшь, Тихон Павлович, и не в постелях ищут минералы, а в горах, в трудных переходах. Ты мне не указывай, где искать и как искать. Я и сам с усам усмехнулся Чернявский, подобрав ноги, словно собирался прыгнуть. А насчёт постелей скажу тебе, где уж нам там? где впору вам. Мы, люди, проще, довольствуемся малым, хлебным, земным, на ржанушке пробиваемся. А вы точно птиц высокого полета, таком, как ты, подавай ароматную дичинку, художниц там, инженерш, вышивальщиц. Баки забивать умеешь, точно. Язвительная усмешка тронула толстые губы Чернявского, когда он, метнув взгляд на стены, Задержал на секунду свое изобличающее внимание на портрете Ломоносова, на факельщицах, искания, перемещенных с простенка над столом на внутреннюю стену. Знаю, мол, происхождение всех этих картин и этюдов. — Ты не на стены смотри, а себе в душу! — звенящий обвиняющий голос Муравьева точно бичом опоясал Тихона Павловича. Он выпрямился и, шумно переводя дыхание, поднялся во весь рост — Чуть не на голову ниже Муравьева, но в два раза толще, солиднее. — В душу? — Нет, это тебе придется выложить душу на стол в определенном месте, — выдохнул Тихон, сузив заплывшие жиром глаза. — В каком месте? — насторожился Муравьев. — В каком? — Там узнаешь, не торопись, — осклабился Чернявский, воинственно выпитив свою мощную грудь. Заложив руки за спину... Под полы поношенного полосатого пиджака с торчащим во все стороны холком светло-русых вьющихся волос на темени он смахивал на задиристого петуха, изрядно потрепанного в битве со своими соплеменниками. Таким он и показался Муравьеву, не принявшему всерьез его воинственной позы, ни его угроз об определенном месте, где Муравьеву предстояло выложить собственную душу на чей-то стол. — Петух! — снисходительно заметил Григорий, покачивая головой. «Но скажи, как ты мог пойти на такое грязненькое дело, как подложный отчет? Или с кем поведешься, от того и наберешься? Не Редькин ли опеленал тебя золотыми бонами, которые он скупил там на северных приисках у рабочих за бесценок, а теперь спекулирует ими? Вижу, дело ваше грязное, Чернявский». «Видишь?» — подобрался Чернявский — пригнув бычью голову. «Немного ли ты видишь, а? Может, видишь со мною мои сны? Вчера мне, например, приснились две необыкновенные рыжие коровы. Подошли, понюхали и замычали. Вот так же, как сейчас ты мычишь». «Коровы? Ты, наверное, обознался. Были не коровы, а свиньи». «Полегче, Муравьев, полегче!» взвизгнул Чернявский, раздвая полы пиджака. «Говорю, полегче!» «Как бы не поломал ребра на поворотах, значит, ты меня подозреваешь в сочинительстве». «Интересненький вопрос, побей меня гром, но авторитетец у тебя, Григорий Митрофанович, под подмоченный, ха-ха-ха!» — -ха, разразился Чернявский неестественным хохотом. Нервная спазма, словно когтями кошки, впилась в его горло, стесняя дыхание. «Ты меня не переделаешь в быка, нет!» А вот кто хотел свернуть разведку на Талгате, кто запорол разведку на Саянах, народ скажет, Григорий Митрофанович. А на Талгате ценнейший металл, да платина со спутниками, да кобальт. Или ты думаешь, что тебе все сойдет? Ошибаешься, Муравьев. Ты, ты знаешь, кто ты такой? Чернявский мгновение помолчал, сузив глаза и шумно втягивая в себя воздух через нос. — Ты! — Ты карьерист, шкурник, вот ты кто такой. Не стреляй глазами, не убьёшь. Да-да, карьерист, шкурник, на чужих костях в рай собираешься въехать. Не выйдет. Ты ведь и меня эксплуатировал на баренях. А кто открыл осумское месторождение? Известная Варвара Феофановна, которую ты отжал по всем статьям. За твои бы тёмные дела по шее бы тебе, слышишь? По шее, по шее. И ты получишь. Будь спокоен, по шее. «По шее!» — кричал Чернявский. У Григория зазвенело в ушах. Он машинально потянулся рукою за портсигаром на столе, но, не нащупав его, случайно увидел на чернильном приборе телеграмму Варвары Феофановны из Саратова, которую получил еще в обед. «Очень-очень опечалена болезнью Феди, самого справедливого и доброго человека, тычка. Завтра еду домой», — машинально прочитал Григорий, и краска стыда вдруг прилила к его лицу. Кто знает, может быть и прав Чернявский, когда кинул вот так Григорию обвинение в карьеризме. Разве он, Григорий, не показал себя скверным администратором на Толгате? Разве он не пытался перепутать все карты у Катерины Нелидовой, только бы толгатская неудача не подмочила его высокий авторитет? А вышло все наоборот. Его начальническая сверхосторожность повернулась к нему спиной — Сыграла скверную шутку, а Чернявский бьет беспощадно и жестоко. — Кушай, кушай на здоровье, Григорий Митрофанович, мы еще тебя не так отпочуем, ха-ха-ха! — гремел Чернявский, не в силах совладать с порывом злобы. Начав говорить, он уже не мог остановиться на полпути, как не может смаху задержать свое стремительное движение бык, бешено мчащийся на красный плащ Тореадора. «Ты еще запляшешь, будь здоров!» Коллектив геологов сталгата обратился в редакцию газеты. «Слышал? Ха-ха! Сотрудник редакции Мережин побывал на Толгате. Так что жди, Григорий Митрофанович. Грянет гром, грянет!» «Не с твоей ли колокольни грянет гром?» «Там увидишь с чьей. И с моей, и с дядиной, и с Катиной. Мало будет, Варвара Феофановна добавит. Найдем ее адрес, напишем, как и что произошло». Пусть она добавит от себя. — Попридержи язык насчет Варвары Феофановны. Не с твоим рылом в калашный ряд соваться. — Не с моим, ха-ха-ха. Там будем поглядеть, — кривлялся Чернявский и, пригнув голову, ехидно процедил сквозь зубы. — Может, ты помнишь, какие песни пел мне в палатке возле аскиза, а? Ты же собирался в воротилы целого университета? тебе бы только карьеру делать и деньги получать больше ты ничего не видишь в жизни карьеру и деньги ты ты что спятил процедил сквозь зубы григорий я нет с больной головы на здоровую да продолжал григорий пристально глядя на чернявского я кажется тихон павлыч начинаю понимать в чем дело ты спелся с одуванчиком да да. А Матвей Пантелимонович спит и видит во сне начальнические горизонты в краевом масштабе. Вот вы и надумали спихнуть неугодного вам Муравьева. Но не выйдет, ничего не выйдет. Не одуванчику быть начальником отдела металлов. Он слишком глупый и толстокожий. — Ничего, как-нибудь справимся, — отпарировал Чернявский, разминая в пальцах папиросу. — А вот тебя, будь покоен, Мережин, расколет до пятки. И я еще помогу. Не думай, что я тебя прихлопну из-за угла. Моё дело правое — бью прямо в лоб. Кушай на здоровье. Я вот написал в редакцию, как ты завинтил всем геологам мозги на свой лад. Только бы подумали, как ты думаешь. И ты ещё меня обвиняешь в подложном сочинительстве? Нет, не играет такой номер. Чернявский твёрдо стоит на партийной позиции. Если надо, я могу раскрыть все твои карты. Кого ты двинул в приречье? Сам обрыбился, так думал, что Чернявский с Редькиным вывезут. А тебе бы только премиальные получать, как за сумское месторождение. Лжешь, Боров, лжешь! Я Боров, а ты хищная щука, зубастая акула. Но мы у тебя вырвем зубы, карьерист. Не посмотрим на твою ложную ученость. Милорадович знает, как ты в университете пролез в кандидатюшки наук, как ты обокрал своих товарищей, которые вместе с тобой ноги ломали в горах Алтая. Они работали, а ты сочинил диссертацию, хлыщ. Таких, как ты, партия пускает под откос ко всем чертям. Все это время Григорий стоял неподвижно, как манекен. Теперь он достаточно уяснил весь страшный смысл угроз Чернявского. Так вот он, какие успел узелочки навязать, Матвей Пантелеймоныч одуванчик. Конечно, одуванчик. Муравьев догадался, что Чернявский письмо в редакцию сочинил под диктовку одуванчика и вприречье уклонился от изыскательских работ по совету Матвея Пантелеймоныча. Это его почерк, его мрак таинственной неизвестности. Впрочем, никакого мрака таинственной неизвестности нет, а есть просто настоящий карьерист и шкурник. Одуванчику выгодно занять место начальника отдела металлов, где он сумел ничего не делать, ни за что фактически не отвечать, а получать зарплату в полтора раза выше той, которую получает сейчас. Кроме того, одуванчик избавился бы от беспокойного и нежелательного Муравьева. Кровь медленно отлила от лица Григория, и он почувствовал, как у него холодеют руки и ноги, будто его погрузили в ледяную воду. Неприятная, противная изморозь охватила все его поджарое гибкое тело. и он, стиснув челюсти, старался сдержать омерзительный стук зубов. Теперь ему понятно, откуда подул неприятный ветер. Понятно, почему сам Нелидов и служащие управления с замешательством встречаются с Григорием, перешептываясь за его спиной. Предельная машина лжи Чернявского и еще кого-то из его сообщников давным-давно работает, а он, Григорий, только сейчас прозрел. что же ему делать? Все это пронеслось в мозгу Григория в какие-то секунды. Он не слышал, что еще ему говорил Чернявский, пропуская его трескучие слова мимо ушей. Ему, Григорию, важно было запомнить облик Тихона Палыча вот таким, какой он сейчас стоит перед ним. Странная штука. Вот с этим человеком он ел из одного котелка, накрывался одним одеялом, Не один раз вытаскивал его из бабьих трясин, защищал, давал ему взаймы тридцатки и сотенные, так сказать, без возврата. Был твердо уверен, что хорошо знал Тихона Палыча. А на поверку вышло, что он видел только оболочку, совершенно не знал внутреннего содержания, если таковое имел Тихон Палыч. «Провокатор — Провокатор! — хлестанул Чернявского звенящий голос Муравьева. Тихон Павлович вздрогнул, будто Муравьев ударил его в лоб. — Я? Ты! Я тебя выкину за шиворот, мерзавец! Меня? Ты, щенок поганый! Чернявский двинулся на Муравьева, готовый свалить противника свинцушкой своего увесистого кулака, но в тот момент, когда он медленно, но уверенно надвигался на Муравьева, тяжело волоча ноги по пушистому ковру и все более распаляя себя внутренней злобой, Муравьев, чуть пригнувшись, сжав челюсти так, что на бурых щеках резко проступили желваки, молниеносно отвел руку к низу и, выписав крутую спираль, ударил Чернявского под нижнюю челюсть. Раздался щелк зубов, хруст, и тучное тело Тихона Палыча, не удержавшись на ногах, грузно повалилось на стул, а затем вместе со стулом на пол. Тихон Палыч тут же попытался вскочить на ноги, предварительно вооружившись венским стулом. Но Григорий не дал ему встать, удачно пнув подошвой сапога взад, отчего Тихон Палыч растянулся на полу, ткнувшись головой в дверь. Григорий схватил его за правую руку и, больно вывернув, заломил ее за спину. На шум прибежали фанфаныч в одних кальсонах, босоногий, и фёкла Макаровна в халате на распашку. Длинные смуглые пальцы Фёклы Макаровны, перебирая полы халата, искали пуговки и петли и никак найти не могли. Григорий отчётливо видел босые ступни дяди Фанфаныча, бегающий пальц тётушки, щупающий складчатый загривок Тихона Палча и чувство возмущения и оскорблённого человеческого достоинства, подступившее к гортани, готово было прорваться в отчаянном, безрассудном поступке. Он готов был вот здесь, порога задушить Чернявского, навсегда покончить с такой сволочью. А там пусть его судят, пусть, но хоть одним мерзавцем да будет меньше. — Гришка, ты чё, очумел, — орал фанфаныч оттягивая Григория за плечи. — Уйди, дядя, уйди, ничего особенного. Самое обыкновенное, — тугим гневным голосом бормотал Григорий. продолжая выкручивать руку Чернявского и коленом, упираясь в загривок его шеи, стукать лбом об пол. Оба противника пыхтели, двигались, напрягаясь из последних сил, как два сцепившихся тигра. — Отстань, Григорий! Слышь! — тащил фанфанч Гриша, Гриша, да что ты делаешь, боже мой! — взмолилась Фокла Макаровна, все еще не застегнувшая халат. — Руку, руку, пусти руку! — Да помнись ты, Гриша, — всплошилась Фёкла Макаровна, помогая фанфану оттягивать Григория от жертвы. — Э, да вы что, леший, я гаркнул Феофан, не в шутку выведенный из себя. Выпустив плечи Григория, он сгробастал племянника за волосы и оттащил к дивану. Чернявский с трудом поднялся на ноги, словно пьяный. Его лоб, губы были разбиты в кровь. Тоненькая красная струйка из прикушенной губы текла по бритому подбородку на воротничок синей рубахи. Глаза его были налиты кровью, неподвижны и мрачны. — Ты за это поплатишься! — процедил он сквозь окровавленные зубы, тяжело переводя дыхание. Чернявский поднял суконную кепку и молча направился к двери. В сенях, обеспокоенные светом из комнаты, всполошились голуби. Заворковали, задвигались в клетках, мягко и призывно переговариваясь между собою. На какой-то миг Григорий увидел широкую спину Чернявского, высунувшуюся из клетки голову голубки, косматую тьму ограды и чувство боли и горечи, сдавившее сердце, снова подступившее под ложечку, замутило рассудок. Он как-то сразу почувствовал себя отчаянно одиноким и таким беспомощным. Хотелось сорваться и нырнуть в мокрую тьму, бежать, закрыв глаза хоть с берега в бурливые воды Енисея. Вот оно, как бывает в жизни, ворохнулось тяжелое, жесткое, словно чугунный слиток, и в то же время какая-то безразличная дума. Он не слышал, о чем бормотал фан Фаныч, не слышал вздохов фёклы Макаровны, не сознавал, что сидит на диване в растрепанном виде. Единственное, что занимало и беспокоило его в этот момент, было еще неясное неоформившееся сознание необходимости борьбы с клеветниками. Григорий поднялся к столу, потеснив Феклу Макаровну, пригнул черный хобот настольной лампы, размял в пальцах тугую папиросу, прикурил. Рыжее пламя спички озарило его впалые и почерневшие щеки. Его начинало знобить. Усилилась знакомая боль в суставах. Резко звякнул телефон. Григорий вздрогнул от внезапности звонка, протянул руку к трубке, но тут же опустил ее, ткнув сжатый кулак в стол. И снова звонок, дребезжащий и долго не смолкающий. «Кому он еще нужен?» Наверное, срочно вызывают в управление. Может быть, он должен сходить туда? — Нет, хватит. — Гриша, подними трубку! — донеслись слова тетушки. И снова звонок. Долгий-долгий, как вечность. Пришлось взять трубку. — Я слушаю. — Да, Муравьев. — Что? — То есть, позвольте. — Какое тело? Да — Да-да. — Извините, товарищ полковник, я ничего не понял. Повторите. — да да что в 7:25 ясно, ясно. Сказав это григорий выпрямился у стола. рука у него вздрогнула. глаза остановились на багровом простенке. Трубка выскользнула из руки, упала и со стоном разбила настольное стекло. Фёдор умер.